Оля, быстро на чердак. Макс, к двери, скомандовал я, в темноте нашаривая фуфайку. Кто это? Рейнджеры или вчерашние случайные встречные? И как они нас так быстро нашли? Сколько их? Раз, два, пятеро. Трое с фасада, двое сзади зашли. Интересно, что им от нас надо? Вслух подумал я, застегнул фуфайку и, подняв с пола штуцер, устроился у окна. Глаза быстро привыкли к темноте, но слишком уж светлой казалась ночь. Краски смазались, все представало в различных оттенках серого. Месяц давно зашел, но в узкую щель были прекрасно видны деревья, оставленные нами на снегу следы и... и замерзший у края поляны силуэт человека. Глаза защипало, выступили слезы, а после того, как я несколько раз моргнул, мир вновь обрел краски и потемнел. Что за шутки? Только что, все же прекрасно видел. Побочные эффекты лечения? И все же, что неизвестным визитерам надо? Не отвечать на мой вопрос, не выдвигать свои требования никто не собирался. Из темноты по избушке ударили автоматные очереди. Я едва успел присесть, прежде чем пули сбили с подоконника, обмотанную тряпками спинку стула и швырнули ее на пол. Вторая очередь угодила в другое окно и оставила цепочку дырок в дверце шкафа. К счастью, пули прошли высоко и попали в стену где-то под потолком. Макс высунул ствол автомата в приоткрытую дверь и полоснул по сугробам. Выгодав момент, я приподнялся и всадил пару винтовочных пуль и заряд картечи в то место, где до этого мне почудился силуэт человека. Неожиданно пол вздрогнул. Меня швырнуло к печке, а за окном взметнулся столб огня. Мир опять стал серым. Распахнутая взрывной волной дверь вмазала Максу по лицу. Стрельба прекратилась. «Что это было?» Вытерев бегущую из разбитого носа кровь, спросил Макс и ногой захлопнул дверь. «Малый кувшин Саламандры», — как-то неуверенно ответил прижавшийся к другой стенке печи Жан. «А почему небольшой?» «Мне показалось, что я все еще различаю медленно затухающие всполохи огненной магии». «Был бы большой, от нас и пепла бы не осталось». И я и малый-то еле блокировал. «Коля, ты как?» Стоило мне моргнуть, как темнота опять стала непроницаемой. «Да что за дела?» «Нормально, только завалило чем-то!» Наверху послышался шорох, а потом из люка свалился деревянный ящик и, ударившись об пол, рассыпался на несколько частей. «И это все?» Прислушиваясь к тишине, на улице удивился Макс. «На неожиданность понадеялись или патроны кончились?» Как бы чего похуже не придумали. Я постучал по деревянному полу и три раза сплюнул через левое плечо. Не помогло. С легким свистом в стене домика начали появляться круглые отверстия диаметром сантиметра по полтора. Древесная труха медленно осыпалась вниз. Дырокол. На всю длину комнаты мощности жезла не хватало. Явственно различимые мной призрачные лучи едва выдвигались из стен сантиметров на сорок. Дырки возникали в самых неожиданных местах, но пока у неведомого стрелка угадать наше расположение не получалось. Вот такой морской бой. Не могу понять, почему они под таким прикрытием на штурм не идут. Жан, сделай что-нибудь, взмолился я, когда очередная дыра возникла прямо у меня над головой. что я могу? И так чуть сканирующее заклинание не пропустил. С досадой выкрикнул колдун, вынул откуда-то из складок плаща длинную иглу с крупным красным камнем на конце и, размахнувшись, засадил острие в пол. Стены легонько задрожали, а новая дырка перестала расти, не достигнув и сантиметра в диаметре. Заряда надолго не хватит, а по людям чем-нибудь шарахнуть. Я как завороженный следил за мерцающим в темноте багровым огонечком светящегося камня. Казалось, пульсировало небольшое рубиновое сердце, И в такт этому постоянно меняющемуся пульсированию легонько подрагивала избушка. «Их ведьма прикрывает!» Жан успокоился и приложил к колбу последний медный шар. «Она мои любые чары в два счета развеет. Только этот амулет и ей не по зубам». «Почему?» «Двадцать миллионов частот, потому что...» Не очень понятно объяснил колдун. «Вообще-то я их защитное поле тоже снять смогу, но максимум на четыре-пять секунд». «Мало», — прикинул я. «Пусть даже мы примерно знаем, где нападающие залегли, все равно перестрелять их не успеем». И тут до меня дошел смысл сказанного Жаном «Ведьма». Словно осколки разбитой чашки в одно целое начали складываться, не связанные друг с другом факты. парализующие гранаты, Небольшие размеры снегоступов, легкая одежда — И даже та быстрота, с которой нас здесь отыскали. Лига. Они самые, подтвердил мои догадки Жан. Будь это простые ведьмы, я бы с ними разобрался, но в ней бабской лиги слишком хорошо натаскивают с нашим братом воевать. Валькирии, дернулся Макс. Какого лешего им от нас надо? Хотел бы я знать. Отцепив подаренного Кати паучка, я протянул его колдуну. Посмотри, оберег. А что тут смотреть, взял брошку Жан. Обычная усиливающая интуицию заклинания. Без подвохов? Какие тут подвохи? Колдун накрыл паука ладонью и тихонько рассмеялся. Ага, хитро придумано. Никакого самостоятельного излучения тут принцип радара применили. С помощью этого за нами следить можно? Следить нет, а вот засечь местоположение запросто. И главное, сам паучок ничего не излучает, просто широким лучом посылает импульс силы и берется пелинг. Колдун кинул лаберег обратно. Я его пока дезактивировал. И правильно пробурчал я и зажал виски ладонями. Сука, нас всю дорогу пасли. Из-за этого чертова подарка нас в любой момент могли найти убийцы. По всему телу выступила испарина, а под ногти засунули раскаленные иглы. «Эй, нет, так дело не пойдет, ну-ка живо успокойся. Эмоции потом. Сейчас более насущные проблемы есть». «Выходит, оставить проблемы в Форце не удалось. Они нашли меня и здесь. В том, что недавние покушения, связанные между собой, сомнений уже не осталось. Никакой паранойи такие совпадения не объяснить. Но валькирием то что от меня понадобилось?» «Что там у вас?» — крикнул сверху Витрицкий. «Отсюда ни черта не видно!» На валькирии в оборот взяли!» — тут же сообщил ему Макс. «Бабы!» «Заткнитесь оба!» — рявкнул я. «Мне подумать надо!» Успокоить дыхание оказалось нелегко. С минуту я просто сидел и пялился в темноту, чувствуя, как остывают угли под ногтями. И снова пришла мысль о Кате. «А если это она там в темноте?» Как мне в нее стрелять? Или она одна из тех, кто не пережил бой с рейнджерами? Ведь вчера их было не меньше восьми, а теперь только пять. В груди зашевелилась тупая боль, а давно сломанные ребра снова заныли. Да заткнись ты, она тебя предала. Ладно, сестрички, сейчас мы вам устроим. Но ничего устроить мне не дали. Эй, Лед, выйди, поговорим. Звонкий девичий голос раздался от деревьев, окружавших избушку. «Ага, разбежался!» Я отпихнул Макса в сторону и, положив на колени ружье, присел у двери. «Мы тебе ничего не сделаем!» Вышедшая на поляну невысокая девушка стянула маску и капюшон. По плечам заструились длинные светлые волосы. «Помнишь меня? Я Алиса!» «И что мне теперь от радости плясать?» – огрызнулся я, лихорадочно прикидывая, какая причина заставила Валькирии пойти на переговоры. «Проблемы с боеприпасами?» «Не то». «Полученные в бою с рейнджерами ранения?» «Мимо». «Желание оценить наши силы?» «Вряд ли». «Ловушка?» «И так нас за горло держат». «Отсутствие времени на длительную осаду?» «Вот это может быть» они ведь не знают насколько хватит ему лета. они сели ли им на хвост рейнджеры очень на то похоже попытались взять нас насколько не получилось теперь какую-то подлянку задумали предлагаю разойтись по-хорошему вот и идите отсюда по-хорошему я отвернулся к колдуну остальные валькирии где? «Две в прямо позади этой девки, одна за избой, последняя напротив окна», — колдун указал на продырявленный шкаф. «Будут перемещения, сразу говори». «Отдай нам нож, и мы уйдем!» — скрестила на груди руки ведьма. «Какой нож?» — не понял я. «Твой! Синяя с зеленым узором лезвия, рукоять из серого камня!» Ответ Алисы меня ошарашил. «Нож?» В голове зашумело. «Так это из-за ножа? Все покушения, нападения, кровь — все из-за покрытого узорами куска железа. Да что в нем такого ценного? Лысый, вышив, Вася Кривой, еще куча народу. Какие игры они играли! И причем здесь мой тесак? Может, Алиса блефует и дело в чем-то другом? Или нет?» «Занятно, но все неприятности начались с тех пор, как ко мне попал этот нож». Я погладил холодную рукоять кончиками пальцев. «Какую же тайну ты скрываешь?» «Ты согласен?» Впервые в голосе Алисы прозвучало нетерпение. «А зачем он вам?» «А вот это не твое дело», — прямо заявила Валькирия. «И не настаивай, иначе нам придется вас всех уничтожить». А так мы просто заберем нож и уйдем. Посмотрите, Жан. Я вытащил нож из чехла и протянул его колдуну рукоятью вперед. Интересно. Жан нож брать не стал и лишь провел над ним ладонью. Очень интересно. Сильный остаточный фон магии, но только в непосредственной близости от ножа. Такое впечатление, что его использовали в каком-то сложном ритуале, И думаю, есть второй слой информации, но его полностью забивают помехи. Будет время, можно... Лёд, время выходит! Решай быстрее! Будет покопаться. Чего уж тут решать? Согласен, крикнул я, отмахиваясь от машущего руками Макса. Куда он лезет? Будто у меня совсем в голове пусто. Сам понимаю, что Алисе доверия не на грош. Не может она нас живыми оставить. Свидетели в таком деле никому не нужны, иначе бы прямо посреди форта по башке дали и нож забрали. Получается, дело не только в клинке, но и в том, чтобы завладеть им втайне от других. От кого других? От других игроков? Какую игру я умудрился вляпаться? Тогда не тяни время! Жан, ты сможешь снять их защитные чары по моему сигналу? Прищурившись, я явственно увидел пульсирующее вокруг Валькирии силовое поле. Очень ненадолго. Но по сигналу, приняв решение, я успокоился, подтащил к себе вещмешок и нашарил в нем гранату. По сигналу, подтвердил Жан. Тогда поехали. Решение принято, и пока есть время, надо собраться с мыслями. А что тут думать? Или выгорит, или нет. Теперь вся надежда на чешую дракона и способности Жана. Коля, на тебе ведьма, которая позади избы. Макс, действуй по обстоятельствам. Стой, дернулся за мной Жан. Сигнал какой? Как руки из-за спины выведу. Так и начинай, Недолго думая решил я. Выдернутая чека полетела на пол. Все, готов. В правой нож, в левой граната. Эй, я выхожу. Приоткрыв дверь, я вздохнул и медленно вышел из избы. Ну и что? А ничего. Сразу стрелять не начали, и то хорошо. Три десятка шагов до поджидающей меня Алисы дались нелегко. Ноги не желали сгибаться, на спине выступила испарина, а сердце колотилось, как бешеное. Под тонкими струйками тек со лба. Нестерпимо захотелось смахнуть его с лица, но руки были заняты. Я несколько раз моргнул, и неожиданно мир вновь стал серым, и только два заряженных магии амулета Алисы светились желтоватыми огонечками. Защитная мгла вокруг Валькирии стала еще гуще. Переплетающиеся силовые линии сдвинулись мне навстречу, запульсировал уходящий к деревьям энергетический жгут. Значит, ведьма там. Очень хорошо. Темнота навалилась неожиданно. Вместе с ней возникли дикая резь в глазах и обжигающая пульсация в кисти, сжимавшей рукоять ножа. Несколько отдающихся болью в голове шагов пришлось сделать почти вслепую. К счастью, зрение прояснилось, а боль в глазах немного утихла. Уж не реакция ли это на заклинание ведьмы? «Нож где?» — ладонь Алисы нервно подрагивала у кобуры со Стечкиным. «Вот!» — начал медленно разводить руки я. Уж это движение Жан не заметить не может. Все, дальше тянуть нельзя, руки рванулись вперед. Алиса в полной мере воспользовалась предоставленной ей форой — Нож только вылетел из моей ладони, а она уже влепила в меня очередь из ЭПС. Амулет не подвел. Пули с гулом разошлись в разные стороны. Пробив начавшее мерцать защитное поле, клинок вонзился в солнечное сплетение Валькирии. Откуда-то сзади раздалось несколько одиночных выстрелов, но трассеры прошли высоко над головой. Граната упала в ельнике, я тяжело рухнул на спину. Автоматная очередь взбила снег прямо передо мной. Где-то позади дома загрохотал и почти сразу же смолк пулемет. Над ельником начало концентрироваться темно-серое облако, в середине которого заплясали короткие разряды молний, и тут взорвалась граната, а следом в огненно-сиреневой вспышке исчезло облако. Меня впечатало в снег ударной волной, рухнуло несколько сломанных сосен. Выстрелы со стороны ельника оборвались, но когда я начал переворачиваться на живот, Сильный удар в грудь отшвырнул меня назад. Макс выскочил на крыльцо и, выпустив несколько длинных очередей по сугробу, откуда только что по мне велся огонь, заскочил обратно внутрь. На несколько минут воцарилась тишина. Все? Тем не менее, шевелиться пока не стоит. Если какая-нибудь из валькирий выжила, то на любое движение последует немедленный свинцовый ответ. А пока валяюсь и не дергаю конечностями, типа уже готов. Лежа на спине, я разглядывал яркие синие-зеленые звезды, пока наконец не заскрипела дверь, и на улицу из домика не выбрался Жан. Следом за ним настороженно выглянул Макса, Николай с кедром в руке выпрыгнул в окно и присел у стены. «Да не тряситесь вы!» – уверенно заявил колдун, не пригибаясь, шагая ко мне. «Всех положили. Никого живого рядом». Я уселся на снегу и первым делом проверил чешую дракона. Работает. Заряда, правда, не больше третья осталось, но работает. И как тогда объяснить дырку в фуфайке у меня прямо напротив сердца? Засунув руку за пазуху, я вытащил серебряную фляжку, которую смяла странная золотистая пуля. Комок желтоватого металла казался почти невесомым. На одном оставшемся неповрежденном участке белели тонкие линии колдовских символов. У сестер появились пули, пробивающие защитные амулеты. Вот сюрприз будет для братства. Надо же, как мне повезло. Мало того, что пуля попала во фляжку, так она еще оказалась слишком легкой, чтобы ее пробить. Что ни говори, фляжка счастливая. Нормально все. Даже не замедлив шага, Жан прошел к елкам и присел на корточки рядом с изувеченным взрывом телом ведьмы. «Максим, смотрите трупы! Николай, на страже!» «Ишь ты!» – раскомандовался. Я проводил взглядом побредшего через снег деревьям Макса и попытался подняться на ноги. В голову ударила волна жара. Немного помог снег, приложенный к вискам. Талая вода приятно холодила шею. Совсем расклеился. «Ну их всех! Посижу лучше, передохну!» «Коля!» «А лук где?» — спросил я, глядя на бестолково переминающегося с ноги на ногу Витрицкого с пистолетом-пулеметом в руке. «Тетива лопнула!» — Николай приложил палец к лбу, указывая на длинный порез над бровью. «Хорошо, не по глазам!» «Понятно!» — я осторожно покрутил головой. «Да, теперь понятно, почему кладовщик Максу этот лук впарил. Интересно, какой косяк с мачете?» «Ты не стой столбом! Иди в дом спрячься! Мало ли кто припрется!» Витрицкий убежал в избу, а я потихоньку перебрался к телу Алисы и выдернул у нее из груди нож. Привычно уколола пальцы холодом. «Ну и что в нем необычного, кроме того, что рукоять моментально остывает?» «Вопрос». Нож убрал в чехол на поясе, потом достал обойму из стечкина и начал выгребать патроны из карманов Алисы. «Отдам Витрицкому». Саблю и ножи брать незачем, у самих железо навалом. Жалко, у Валькирии и Лука на сей раз с собой не было. Сейчас бы ко двору пришелся. В кожаном золотыми уголками кошельке оказалось несколько серебряных монет и 5 штук 500 рублевых купюр. Не понял, что это за деньги такие? 1 рубль. Морская пехота, год чеканки 2005. Оперативно до нас добрались, ничего не скажешь». В нагрудном кармане куртки обнаружилась половинка диска костяного солнца с косо приделанными деревянными лучами. Ого, закатный муар, не иначе. Амулет был до краев запитан магией. Очень неплохо. Когда с карманами было покончено, я обратил внимание на украшения, но тут улов оказался небогат. Только на мизинце блестело никелевое колечко с вырезанной из белой кости головой волка. Дыхание севера. И тоже полный. Сунув кольцо в карман и отряхнув с колен ненужную мелочевку вроде неработающей газовой зажигалки, шариковой ручки и двух носовых платков, я поднялся на ноги. А, еще снегоступы. Жан возился с трупами, а нагруженный трофеями Макс уже возвращался от деревьев. В правой руке у него болтался распухший вещмешок и две пары снегоступов. Помимо висевшего на плечо собственного автомата сзади, рыхля прикладом снега, волочился пулемет Калашникова. «Добытчик, блин». Я махнул ему на избу и, пошатываясь, пошел туда. Если Жан желает мерзнуть на улице, это его проблема. Но в доме стало только хуже, начали слезиться глаза и ныть отбитые при попадании пули ребра. Начался отходняк. «Коля, бери патроны». Я вывернул карман фуфайки и высыпал на пол десятка четыре макаровских патронов. А я ему пулемет прихватил. Макс поставил мешок в угол. Ты чё? Это дура килограммов 10 весит. Витрицкий перестал набивать патронами карманы и покрутил пальцем у виска. Ну, допустим, не 10, а на пару кило поменьше. Вот самый таскай, если он такой легкий. А я могу твой автомат себе взять. Макс... «Там должен быть еще один ствол!» Я заглянул внутрь вещмешка. «Да, если это можно охарактеризовать одним словом, то больше всего подходит слово «барахло». У карабина пуля приклад расщепила. «А эту ерунду ты нафига насобирал?» Я сунул в мешок разряженный АПС. «А что, трофеи же!» «Ну-ну, только учти, сам потащишь!» «Да я не против!» Макс закинул мешок на плечо. «Нормалек! Лед, а что за тема с ножом?» «Мне б кто сказал!» Я сплюнул на пол и задумчиво потер носком ботинка, потемневшая вместе месте попадания слюны дерева. «Похоже, само возгорание для меня штука не столь уже фантастическая. Будем надеяться, лечение пройдет именно так, как планировал колдун». «Вы долго здесь рассиживать собираетесь?» Зло прошипел заглянувший с улицы Жан. «Мы куда-то торопимся?» Мне тон старика категорически не понравился. «Что-то он себе много в последнее время позволять стал. Тут где-то поблизости взвод рейнджеров рыскает. Они даже разговаривать с нами не будут, пальнут из шмеля и пепел просеют». «И откуда ты про них узнал?» Николай ногой отодвинул пулемет и выкинул вытащенные из рюкзака колчан со стрелами. «Мертвые ведьмы рассказали?» «Некоторые вещи до того очевидны, что о них нет нужды даже спрашивать», — отшил Николая колдун и медленно нас оглядел. «Я ухожу прямо сейчас. Вы со мной?» «Да», — принял я решение, чувствуя медленно подступающую слабость. «Толку от меня немного, а на Макса с Колей надежды нет. Но колдун так как заговорил, стервец». «Тогда пошли». «Одну минуту». Не выдержав, я выскочил на улицу и быстро обижал все трупы. К счастью, а к счастью ли, остальные валькирии были незнакомы. Все, пора бежать. И так уже Жан волком смотрит.